Глава 11 Падение казалось долгим. Я даже этого не ожидал. Или просто обманули ощущения, так как произошла небольшая разгерметизация и мощный поток воздуха ударил наверх. Но в любом случае, на всякий случай, я вонзил когти в металл и немного проскользил вниз, оставляя глубокие борозды в обшивке стакана. Внизу были рельсы, как я и ожидал что и предполагал Соэн, когда рассказывал нам о перемещении пусковых установок. Причем рельсы имели свежий вид, словно их не так давно положили. Никакой ржавчины, никаких следов износа, просто шикарно выглядели. Значит, город относительно новый, и правительство действительно готовилось к тому, что может произойти. Но без команды Грэф они бы этого не стали делать». Значит, все проекты на этой планете готовились слить в трубу. И эти выводы я смог сделать только по одному наличию новых рельс под землей. А ведь сколько еще нюансов может на это указывать? Множество. И еще чуть-чуть. Но в любом случае, это не отменяет того факта, что мне нужно искать сами пусковые установки, чтобы их уничтожить. «Даже если разобраться с одним кольцом защиты, то нашему кораблю уже будет проще обеспечивать нам помощь и прикрытие». Присев на одно колено, я более внимательно взглянул на рельсы. «Даже если они с виду новые, то в любом случае должны быть следы недавнего использования». Пусковые установки же перемещались, а значит, как минимум что-то да должно остаться – И мои догадки оправдались, когда я наткнулся на несколько царапин, которые чередовались из раза в раз. В одном месте они были толстыми, в другом — утончались. Система в чипе тут же начала анализировать, в каком направлении в таком случае мог двигаться состав, или что тут было, после чего выдал. Ну а я рванул в противоположном, так как это ускоряло найти пусковую. Против течения проще в моем случае двигаться. Внутри противников не было вообще, просто пустота Но время от времени я замечал камеры, которые тут были расположены Плюс были длинные перроны, по которым точно передвигались ранее рабочие Иного предназначения я для них не видел По камерам я, естественно, стрелял, тут же завидев Нечего противнику смотреть, кто и куда двигается Хотя это была глупая трата времени По времени отключению камер он мог понять, где именно я нахожусь. «Допустим, это залог на будущее», — проговорила я сам себе под нос, делая очередной выстрел, пытаясь хоть как-то оправдать свои действия. «По факту, это действительно можно считать залогом на будущее. Если мы сможем всеми своими силами пробраться сюда, то через эти тоннели можно будет совершать маневры, нанося удары с неожиданного для врага направления». Это в какой-то степени огромный плюс, но при этом врагу все точки выхода известны, и он около них сможет выставить охрану. Палка о двух концах, как говорится. Но ничего, главное, что сейчас будет уничтожена первая пусковая установка. Прошло примерно минут 30, когда я нашел первую установку. Она была большой и двигалась весьма быстро для своих размеров. Вот только меня смущал один факт. Она была практически полностью заряжена, а значит где-то был пункт перезарядки, учитывая, что она точно должна была сделать несколько пусков по нашему фрегату. Отбежав на расстояние примерно трех сотен метров, я сделал несколько выстрелов из модифицированного автомата. И меня снесло такой мощной взрывной волной, что перед глазами моментально появилась уже давно знакомая привычная надпись. Меня буквально размазало по шпалам железной подземной дороги, превратив в кусок бесформенного фарша. Судя по тому, что мне показывала система, восстанавливая кадры последних мгновений моего... Э, существования. Благо, я их не запомнил. Это было крайне жутко. Но зато поучительно. Нужно выдерживать еще большую дистанцию. Система тут же подхватила мои мысли и сделала расчеты. Нужно стрелять примерно с восьми сотен метров, чтобы быть в той точке, где взрывная волна меня не достанет. Дальше уже бессмысленно, так как взрывная волна будет примерно одинаковой на всей протяженности прямой видимости пусковой. Так что будем страдать. Поднявшись на ноги, я посмотрел перед собой и прицвистнул. Всё-таки Железная Дорога была достаточно глубоко внутри, раз после Взрыва все вокруг разнесло к чертям. Но света не было вообще. А это означало, что Взрыв не повредил внешние слои грунта. Либо тут все было так залито в бетон, что даже представить страшно. Что, скорее всего, ведь Правительственные Силы точно не поскупились над обеспечением собственной безопасности. — как и само правительство, которому точно придет конец. Сами разрушения, что меня удивило еще больше, тоже были не такими обширными. Да, где-то повалилось стены, появилось много бетона сверху, но, в общем, ничего страшного не произошло. Да, придется карабкаться, но не разгребать завалы. Пройти смогу. От самой пусковой мало что осталось. Взрыв разметал ее части в разные стороны. Некоторые торчали из стен, некоторые лежали рядом со мной, но большую часть всё же вдавила в огромную воронку, которую завалило целиком. И все же тот, кто строил это, гений. Любой бы другой тоннель взрыв должен был уничтожить. А тут произошло просто распределение нагрузки, взрывную волну просто перенаправила в стороны самого тоннеля, по большей части. Тонкие расчеты. Умно. Очень умно. Но я двинулся дальше. Нечего было медлить. Чем больше смогу сейчас уничтожить, тем меньше будет проблем потом. Связи нет, так что я не знал, что сейчас происходит с нашими. Как успешно или не очень, они обороняются. Я переживал, что было свойственно мне из той жизни. Мне. Бойцу из состава воинов Академии. И это в какой-то степени было неестественным для меня текущего. В голове возникал когнитивный диссонанс, ибо, по сути, происходило постепенное слияние двух разных личностей. Одна требовала жестокости, другая — гуманности, и совместить это в себе было невероятно сложно. Но так точно не сможет продолжаться дальше. Вторую установку я нашел еще спустя час, что меня сильно удивило. Я рассчитывал на то, что найду пункт боепитания, перезарядки. Не суть важно. А в итоге снова наткнулся на орудие противокосмической обороны. Конечно, я удалился на определенной системе расстояния. Но все равно меня смущал тот факт, что не произошло ожидаемого. Было неприятное чувство того, что я словно что-то пропустил. Сделав несколько выстрелов, я приготовился к тому, что меня опять размажет, ибо особо не хотелось моему подсознанию доверять расчетам. Но нет. Меня просто снесло на добрую сотню метров. Ударило знатно несколько раз, но не убило. Даже подконтрольное вещество не было затронуто. В итоге я спокойно поднялся на ноги, удивленно огляделся и рванул дальше вперед. На этот раз я внимательнее смотрел по сторонам, стараясь выявить то место, где был пункт перезарядки. И наткнулся на него спустя еще час. И был крайне удивлен этому факту. Это было целое отдельное помещение в несколько десятков тысяч квадратных метров. Огромное, просто невероятно огромное. И это только предварительные расчеты сканирования. Может быть, как меньше, так и больше. В любом случае, у меня был только один вариант действий. Уничтожить все тут. Но у меня, кроме пары гранат и автомата, ничего с собой не было. Так что... Рассчитать вероятность смерти в случае огневого поражения данного места. Тут же приказал я Чипу, который потратил на расчеты буквально несколько мгновений. Ответ был мне очевиден, но все же стоило удостовериться в этом. Смерть была гарантированной. А мое перерождение могло занять долгие минуты, так как подконтрольному веществу придется собрать мое тело буквально по кусочкам, которые разбросают на многие десятки, если не на сотни метров вокруг. Но, как я уже сказал, у меня просто не было выхода. Да, можно было потратить много времени и уничтожить все пусковые в этом кольце, а можно было просто разобраться с этим складом и пунктом перезарядки. Причем, судя по результатам сканирования, он соединен и с другим кольцом. А значит, пристрелю двух зайцев одним выстрелом. Но за все придется платить, и плата в данном случае будет моя жизнь. А ладно», — тяжело вздохнул я. «Была не была». Забравшись на перрон, я улегся на пол и сделал выстрел. Сначала ничего не произошло потом еще один, за ним третий, а потом я начал лупить длинной очередью, за среди которой одна из пуль попала туда, куда следует. Все, что я смог заметить — ярчайшую вспышку света. Дальше все было как во сне. Я просто где-то был, а где именно я не мог понять. Иногда вспышками появлялись старые воспоминания, которые я уже видел. Некоторые фрагменты, наоборот, расщеплялись, чтобы соединиться вновь в более длинные и цельные. Проявлялись новые нюансы, которые для меня сейчас ничего не значили. Но мне почему-то было грустно и больно на все это смотреть. Это было то, что я потерял и уже никогда не верну. Это был настоящий я, живой, просто человек. Сейчас же я был монстром. Оружием возмездия, у которого есть одна цель уничтожить правительство и остановить распространение тьмы на этой планете. В какой-то момент меня словно вырвало из того места, где вокруг меня летали обрывки моего прошлого. Я лежал среди руин, мне в глаза били лучи солнца, в руках был автомат, а я ни хрена не понимал, почему автомат-то цел, или его восстановило после того, как меня уничтожило. Ведь, по сути, он был единым целым со мной. Раскалывалась голова, болело все тело. Я не мог понять, почему. В итоге система перед глазами выдала, что восстановление тела до сих пор не завершено по одной простой причине. Нужно было выбраться. Я посмотрел себе на ноги и их просто не обнаружил. Был один большой камень, который придавил всю нижнюю часть моего тела. «Да твою мать!» — вздохнул я и снова положил голову на руины. «И почему так произошло?» В итоге я не придумал ничего лучшего, чем просто расстрелять себе пузо, чтобы отделиться от той части, которую придавила. И просто отполз. Боли так таковой я не чувствовал, но неприятные звуки моего собственного тела вызывали приступы рвоты — Но как же хорошо, что я уже очень давно ничего не ел. Так что и вывернуть меня, в принципе, не могло. Да и кишки сейчас представляли из себя мешанину, которая восстанавливалась. В конечном итоге мне снова пришлось принимать таблетку. Подконтрольное вещество восстановилось до значения 19 единиц из 24. Мало. Очень мало. При этом это была последняя Так как после взрыва часть моего снаряжения разметала, и то, что было в разгрузке, просто не вернулось на положенные места, а среди прочих нужных вещей были мои чудо-таблетки. <сёк> паршиво! Тяжело вздохнул я. Но ну, рано или поздно это должно было произойти. Ноль! Стоило сделать мне несколько шагов в сторону наших сил, как наушники в моем шлеме просто взорвались криком командира корабля. «Это что нахер сейчас было?» «Я уничтожил боезапас противокосмической защиты», — спокойно ответил я. «А что? Что ты сделал не так?» «Да ты уничтожил столько площади, что даже представить страшно!» Продолжал возмущаться Соин. «Благо никого рядом не было, и ты на приличной удаленности от наших сил. Но сила взрыва была такова, что ударная волна смела треть города напрочь». Плюс обломки разбросало еще на большее расстояние. А часть убежищ, которые были повреждены обстрелами, завалило, из-за чего люди оказались в ловушке. Разберем, закатив глаза, ответил я. «Это все? Еще какие-нибудь вопросы или задачи? Я ведь, по сути, сделал то, о чем ты просил. Теперь у врага на двух линиях обороны перезаряжать орудия, которые так тебе мешали, нечем. И ты меня еще за что-то ругаешь». «Да это было просто... неожиданно!» Уже более вдумчиво и терпеливо проговорил командир корабля. Но да, ты сделал даже больше, чем требовалось. Две линии вместо одной. Остатки уже ничего не сделают мне. Но это не факт, что у врага нет еще таких складов». «Думаю, нет», — усмехнулся я. «Судя по мощности взрыва, там было около тысячи ракет, может, даже больше». «Сильно, кстати, бахнуло? Гриб был? Еще какой!» — с удовольствием проговорил офицер. «Но пока все. На наших опять накат. Быстро же оправились после удара, суки. Конец связи!» «Конец связи!» — зачем-то кивнул я, после чего обычным шагом направился в сторону наших сил.